Глава двадцать четвертая. Обвинения и записки. «Господа, давайте побыстрее». Устало потер затылок мужчина за столом. Черные смоляные волосы уже встали дыбом за последние два часа, которые мы всей честной компанией провели в его кабинете. Уже ночью я собирался хотя бы пару часов поспать. Передо мной и Евкиний выстроилась целая гора кружек из-под чая. А девушка еще и налегала на казенные пирожки, поедая один за другим. Как только она поняла, что лично ей ничего не грозит, так как она жертва, у нее сразу проснулся волчий аппетит. Нервы, что ли? «Боже мой, боже мой!» Причитала она, запихивая в себя сдобу. «Как подумаешь, что могла умереть прямо там. Так сердце страшно биться начинает». Так ведь я уверена была, что Патрик мне пишет. Еще как удивилась, что решился. Знает же, что с Васенькой мы сошлись. А я-то глупая думала, что случилось, а оказалось...» Присутствующие мужчины лишь тяжко вздохнули. Им не просто надоело слушать ее лепетание. Они уже натурально жаждали выгнать девицу куда подальше. Что в итоге сделал хозяин кабинета, обратившись к Евкине и задремавшему на стуле в уголке Патрику? Господа, вы можете быть свободны. Прошу до окончания расследования не покидать пределов города, а после работы находиться по месту жительства. Где? Не понял племянник старосты. Дома, господин Патрикей, дома. А теперь уходите, пожалуйста. Вам с утра еще на обязательные работы на благо города идти. Осов. Да, комиссар Шел проем заглянула раздражающе дружелюбная голова секретаря. «Проводи свидетелей к выходу. Возьми расписки о невыезде и пусть заполнят там, что нужно». Отмахнулся комиссар, доверяя помощнику разбираться с этими голубчиками дальше. «Так, может, и я пойду?» Попыталась было улизнуть под шумок. «Сидеть». Глухо приказал комиссар, и я от греха подальше снова рухнула на стул. Сидеть так сидеть. Я вообще никуда и не собиралась. Глаза мужчины сейчас метали молнии, так что я благоразумно решила не лезть игру в зубы. «Почему вы вообще убийцу держите здесь? Ее место на плахе, на веселице!» Снова в который раз за вечер, то есть уже ночь, влез сержант Рыкс. Он с надеждой возрился на служителей Центрального управления полиции, которых в срочном порядке вызвали из столицы. Важные и очень суровые господа, нахмурившись, сидели за дальним столом и в этот момент внимательно сверяли почерк на записках с моей подписью на документах. Тех самых, что я заполняла, когда меня в последний раз выпустили из тюрьмы. Самое паршивое, он выглядел одинаковым. Вот прямо с теми же загогулинами, которые я обычно ставила в свои красивые подписи на официальных документах. Не знаю, что за чертовщина, но это даже я могла подтвердить, хотя в жизни не писала этих записок. И, конечно, сейчас моим словам, что это все подстроено кем-то, никто не поверил. «Вот она, прямо перед вами. Какие еще доказательства требуются?» Она отправила этим двоим послание с просьбой о встрече и сама хотела явиться и убить их. Вы посмотрите на ее наглую физиономию. Да с первой нашей встречи эта карга скинула лет пятьдесят. Все дружно посмотрели на меня, а я аж порозовела от такого внимания. Ну, не пятьдесят? 50... Комиссар кашлянул, а я поняла, что это не те люди, перед которыми надо хвастаться своими изменениями во внешности. «Я же вам говорил!» Чуть ли не брызгал слюной сержант. «Общеизвестно, что все, кто хоть как-то соприкасаются с ведьмами, погибает. Этому есть доказательства. Руперт Шелл их просто игнорирует». «Мы видели ваши отчеты». Спокойно проговорил один из мужчин, вновь перебирая бумаги. «Все, что вы нам присылали в течение последнего месяца. Даже чуть больше. И, судя по ним, говорить можно лишь об этой конкретной ведьме». Начальник полиции Ревендаля с интересом глянул на своего подчиненного. Наверное, он и не подозревал, что у него в подразделении завелась такая крыса. «Я же не знала» то ли отстаивать свою честь, то ли помалкивать, потому что любое слово могло использоваться против меня. Поэтому в который раз попыталась поправить съехавший пучок на голове с надеждой, взглянув на хозяина кабинета. Он же знает, что я ни при чем, знает же. Неужели за все время нашего знакомства он остался настолько черствым и не проникся хотя бы искрой сочувствия? Что ж, для задержания улик действительно достаточно. Что ты скажешь, Руперт?» Обратился один из приезжих к комиссару. Сержант, услышав обращение к начальнику по имени, недовольно заклокотал, но на него никто даже внимания не обратил. Комиссар же задумчиво потарабанил карандашом по столу, холодно рассматривая меня так, словно я выглядела не более чем обычной воришка. Я пыталась глазами показать, что сейчас не время меня закапывать. Одно его слово, и эти господа отправят меня на костер. «Элеонора Томпсон...» Лениво протянул он, даже не пытаясь добавить в голос хоть каплю сочувствия. «С этого дня вы будете находиться под домашним арестом». Я возмущенно всплеснула руками а сержант Рыкс нахмурился. «Мало того, вам запрещается появляться в городе или же принимать у себя гостей. Кладбище попадает под круглосуточное наблюдение до тех пор, пока мы не найдем преступника. Или же...» «Тут он сделал паузу». «До того, как не будет доказано, что преступница вы». «Ну, знаете...» Возмутилась я, но тут вмешался один из приезжих. «Ты уверен, Руперт?» Они с комиссаром молча просверлили друг друга взглядами, и лишь затем последний кивнул. «Абсолютно. Гарантии. Мое слово». Полицейские из столицы переглянулись, а затем, не сговариваясь, поднялись на ноги и направились к выходу. «Погодите!» — возмутился сержант. «Это как? От доказательства, ведьма?» Он каким-то очень злым взглядом посмотрел в сторону комиссара, словно человек, который из последних сил сдерживается, чтобы не порвать оппонента руками. «Ваше обращение будет рассмотрено в самое ближайшее время». Со всей серьезностью кивнул один. Порядке очереди, конечно», — добавил второй. Комиссар спрятал улыбку, а серьезные господа ему дружелюбно кивнули. «Удачи, комиссар!»